После Пушкина вся Россия могла сказать только Блоку «Дело не в даре, и у Бальмонта дар, дело не в смерти, и Гумилев погиб, дело в воплощенной тоске, мечте, беде не целого поколения, ужасающий пример Нацена, а целой пятой стихии России, меньше или больше, чем мир». Линия Пушкин-Блок минует остров Бальмонта, и соединяющий, и заморскость, и океанскость, и райскость, и неприкрепленность Бальмонта. Плавучий остров. Наконец, слово есть. Где же поэтическое родство Бальмонта? В мире. Брат тем, кого переводил и любил. Как сам Бальмонт в тоска Руси по заморью, так и наша любовь к нему, тоска той же по тому же.